26. Нина заказала бутылку газированной воды и греческий салат, не глядя в меню, просто для того, чтобы перед ней что-то стояло на столе. Не есть, ни пить ей не хотелось. Варган же долго разглядывал меню, задавал вопросы официанту и подошел к вопросу ужина довольно серьезно, Настолько серьезно, насколько позволяла кухня этого маленького заведения. Кафе стояло на отшибе, и несмотря на выходной день и довольно теплый вечер, людей на веранде было немного. «Варган, хватит тянуть время. Расскажи, что случилось в библиотеке». «То есть это самый важный вопрос из тех, которые тебя волнуют?» Он искоса посмотрел на девушку и улыбнулся. На его щеках образовались две ямочки. «А ты думал, что первый вопрос у меня будет в стиле «Женат ты или нет?» «Или что?» «Я не женат. Ну ладно, давай по порядку». Он взял со стола бутылку с водой и налил себе полный стакан. Сделал несколько больших глотков. То, что ты видела в библиотеке, это сама активация пророчества. Почему это произошло, я понятия не имею. Такого случиться не должно было. Для того, чтобы активировать любой магический предмет, нужен определенный ритуал, ну или как минимум заклинание. А для того, чтобы активировать книгу пророчеств, нужно очень сильное колдовство, и мало того, нужно четкое выраженное намерение это сделать. Я не знаю, что должно было произойти, сколько факторов должно было совпасть, чтобы книга активировалась. так что в нашу непричастность никто не поверит». «А кто должен поверить? Это грозит мне какими-то неприятностями?» – обеспокоенно спросила девушка. «Не думаю. Не бери пока в голову». «А зачем ты пошел в библиотеку? Ты говорил, что, возможно, мы ищем одно и то же. Ты знаешь, что я ищу? Откуда?» «Я думаю, что ты ищешь ответы на вопросы по поводу своей сущности и по поводу случившегося в Димитриевичах. Это очевидно». Ты совсем недавно узнала о присутствии магии в нашем мире, о пересечении этой реальности с другими мирами. Осознала себя как существо, обладающее магическими способностями. Существо? То есть я не человек, что ли? Это софистика. Смотря как определять человека и какими качествами наделять. Лично я считаю, что ты – человек, хотя и обладающий некоторыми способностями, не присущими всем людям. Это, например, какими способностями? Опять перебила варгана девушка. Как минимум, ты можешь видеть магию магических существ. Можешь с ними взаимодействовать. А колдовать? Но это должно быть тебе виднее, а не мне», — усмехнулся Варган. Девушка задумчиво поджала губы и подумала, не болтает ли она лишнего. Изначально в ее планы входило задавать вопросы и получать информацию, а не вдавать её малознакомому человеку, тем более о себе, тем более что никакой информации она не владела. Но ей не хотелось, чтобы Варган воспринимал ее как совсем зеленую и наивную дурочку. «Ну, хорошо. И все таки что ты искал в библиотеке? Не хочешь же ты, чтобы я поверила, что ты пришел туда случайно?» «Хочу, но ты не поверишь». Варган подождал, пока подошедший официант поставит перед Ниной салат и разольёт вино в бокалы. Нина накрыла стоящий перед ней бокал ладонью. «Мне не нужно, я за рулем, сказала она официанту с вежливой улыбкой. «Налейте ей немного. Нина, ты обязательно должна его попробовать. Сделай хотя бы микроглоточек», — попросил Варган и сделал знак официанту. Девушка сдалась и убрала руку. «Я пошел в библиотеку, потому что хотел найти пророчество, про которое перед смертью мне говорила Баба Вера», продолжил молодой человек, когда официант удалился. «В архиве библиотеки есть большая книга пророчеств. Туда записаны все хоть сколько-нибудь значимые пророчества западных земель за последние семь веков. Пророков у нас тьма тьмущая во все времена, и пророчат они ничто не попадя, начиная с прогнозов урожая, заканчивая концом света. Вот поэтому книга такая толстая. Хранители библиотеки изучают их и записывают, стараясь отсеять совсем уж чепуху. Но есть ключевые пророчества, которые, если сбудутся, поменяют миропорядок. Так вот, когда я посетил в последний раз бабу Веру, исключительно по своим делам и из личной приязни, она между делом обмолвилась о великом пророчестве Лепельского цмока. «Кого?» – переспросила удивленная Нина. «Лепельского цмока? Ты о нем не слыхала, что ли?» «Цмок — это такой типа дракон, живущий в озере?» Я слышал, в лепеле есть легенда про него, но это же сказки. Легенды про цмоков есть не только в Лепеле, и возможно, некоторые из них это действительно сказки. Но по озерских цмоков я своими глазами видел, и не раз, а лепельский из них без сомнения самый известный. Так вот, про его пророчество и рассказала мне баба Вера. Дескать, пророчество было великое, из тех, что могут полностью поменять мировой уклад. Но вся беда пророчеств в том, что звучат они, как правило, очень ненасказательно, а главное, неизвестно, когда сбудутся. То есть никаких четких инструкций, толкуй, как Бог на душу положит. Именно поэтому широко ими никто не пользуется, хотя инструмент очень могучий. Так а что конкретно тебе сказала Баба Вера? Что пророчество Лепельского цмока может сбыться на ее веку, и даже при ее помощи. И все? И все. Я, может быть, на эти ее слова и вообще бы внимания не обратил. Но в ту же ночь Баба Вера умирает при странных обстоятельствах. И теперь уже никаких вопросов ей не задашь. Что именно она имела в виду и как хотела поучаствовать, сейчас уже не узнаешь. Поэтому мне стало интересно, о чем было пророчество. И я приехал в Гродненский архив. Книгу пророчеств нашел, пророчество Лепельского цмока прочитал, а что дальше произошло, ты видела. «Так о чем пророчество, ты понял?» «В том-то и дело, что нет», — вздохнул Варган. «Особо яснее не стало». Царица умрет безвинно, и Василек через ее смерть откроет путь из мира мертвых в мир живых, и встанут плечом к плечу мертвые рядом с живыми. На землю придет новый владыка и установит новый порядок. Что за царица? Какой такой Василек? И главное, какой именно порядок установит новый владыка? И чем он лучше старого? Нина растерянно хлопала глазами и ковыряла вилки салат, пытаясь как-то переварить услышанное. Естественно, что никаких ответов у нее, как и у Варгана, не было. А ситуация, вместо того, чтобы как-то разрешаться, запутывалась все больше и больше. «А кто такие проклёныши?» – спросила она, чтобы спросить хоть что-нибудь и прервать затянувшуюся паузу. «Ты тогда возле библиотеки сказал, что сейчас проклёныши налетят, потом сплетни по всему магическому миру разнесут, ну или что-то подобное». «Проклёныши – это мелкая бесоская шушера. Ни для кого особо не опасная, а людям так и вообще часто помогают, особенно по хозяйству или в поиске потерянных вещей». Проклёныши – это проклятые матерью маленькие дети. Материнское проклятие очень сильно, вот оно и не дает детским душам нормально перейти в мир иной. Они остаются здесь и превращаются в проклёнышей. «Бедняжки», – жалобно сказала Нина. «Да, мир – это тебе не сладкая конфетка, хватает в нем и несправедливости, и жестокости. Но проклёныши не злобные совершенно. Питаются они остаточными эманациями от магических заговоров, наговоров и заклинаний». Как учуют, слетаются, как голуби в парке на хлеб, целый стаей. Ну и само собой, глаза им всем не закроешь, рты не зашьешь. Вот они и треплются потом обо всем, где были, что видели. А так как у Мишка невеликого, то лучше держаться от них подальше, так как выводы обо всем происходящем они сделают недалекие и без фантазии. «Стаями, говоришь? Как касны? О, -о, «О, касные создания попасть не будут». В городе их, конечно, не встретишь, а вот в лесах да в полях легко, особенно в полнолуние. Они именно что нападают стаями, в отличие от проклёнышей, которые тоже собираются стаями, но не для нападения, а для пропитания. «Ну почему же? И те, и другие собираются в стаи, чтобы поесть, только одни питаются кровью, а другие – магией. Пищевая цепочка, ничего личного», – глубокомысленно заметила Нина. Но в целом ты права, конечно, но в магическом мире Казан никто терпеть не может, эдакие летающие пиявки. Сначала одна из них выследит жертву, сама нападать побоится, понимая тварюга, что с большой добычей типа человека или крупного зверя ей одно не справится, а за мелкой гоняться лень. Вот она и начинает сверху на жертвы круги наворачивать и орать диким визгом на всю округу, призывая своих подружек. Потом, когда соберется их в достаточном количестве, будут нападать. Отбиться от них, конечно, не очень сложно, но если в одиночку и жертва слабая, то раздерут на лоскутки и выпьют кровь досуха. Жуть какая! «Не то слово. Вам еще повезло из этой передряги выпутаться хоть и подранными, но живыми. Хотя если б баб Вера не вмешалась, я б поставил на касан. Официант принёс Варгану стейк из лосося, кокетливо украшенный зелеными листочками салата. Нина не хотела есть, но тем не менее вид и запах блюда она оценила положительно, как и молодого улыбающегося официанта, старательно пытающегося им понравиться в надежде на щедрые чаевые. «А, кстати, Варган!» «А что это было в руках у Лидочки, когда она прибежала спасать нас от магической катастрофы? Какой-то амулет?» «Это амулет-нейтрализатор, причем, насколько я мог заметить, довольно сильного действия. В целом, такой амулет, конечно, не редкость. Его наличие обязательно для каждого магического архива и склада, и даже для частных коллекций». «Это типа как огнетушитель? Везде обязательно должен быть, но все надеются, что не пригодится?» «Очень точное сравнение», — Варган засмеялся. Амулет-нейтрализатор останавливает любое самоактивировавшееся волшебство и нейтрализует последствия. Это сложно объяснить простыми словами. но, например, все знают, как просто пользоваться телефоном. А объяснить, как он работает, уже намного сложнее. Ладно, это все лирика. Давай лучше выпьем. Варган наклонился взять бокал со стола, второй протянул Нине. «За что будем пить?» – улыбнувшись, спросила она. «За знакомство».